На балконе в это время между облупившихся кое-где до кирпича колонн появился князь Алексей Петрович. Одет он был в черный сюртук и полосатые панталоны. Правой рукой опирался на трость, а левый, держа перчатки, отмахивался, испуган от пчелы. Пчела улетела. Князь поспешно сошел в сад и, не замечая Заботкина, принялся в необыкновенном волнении, поднимаясь на цыпочки, смотреть на занавешенное окно. «Не может этого быть», — проговорил он громко. «Это слишком». взмахнул тростью, повернулся и увидев Григория Ивановича, выпятил нижнюю губу. Кто это ещё кто, подумал доктор, разглядывая князя. Алексей Петрович спросил: "Вы доктор? Кто сейчас у Екатерины Александровны? Вы знаете что-нибудь? А что случилось? Разве не счастье?" "Нет, впрочем, я не знаю", Алексей Петрович сел на скамью, коснулся руки Григория Ивановича и особенно мягко заговорил: Перед священниками и докторами не скрываются, правда? Скажите, быть может, есть средства, чтобы сердце не так болело, чтобы им владеть? — Бром, — ответил Григорий Иванович. — Ну да, я не про то. Когда узнику открывают в тюрьму, и он с порога видит солнце, когда ему говорят, а мы, старый грешок, вспомнили, иди назад, но я исправился. Нет, иди обратно. Доктор, муж Екатерины Александровны должен быть чист и свободен, правда? — Вы женитесь? просил Григорий Иванович, всматриваясь в слишком красные губы и беспокойные его глаза. Руки белые какие, подумал Григорий Иванович, и ему стало вдруг необычайно грустно. Князь продолжал: "Я не враг тебе, пусть и она поверит, что не враг. Я мучаюсь больше её. Не для радости же в Колывань ездил. Впрочем, вы ничего не знаете. Я приехал просить её руки, вот. Доктор, если выйдет несчастье, вы поможете?" «Сейчас за окном, я знаю, на меня донос!» Он перевел дух, вздохнул, поглядел доктору в глаза и улыбнулся жалобно. «Екатерина Александровна достойна, чтобы из-за нее страдали», — проговорил сам, не зная для чего, Григорий Иванович, и, смутившись, стал нагибать лейку, пока из дудочки не потекла вода. В это время за Катином окном раздался вопль, и его покрыл густой бас. Кто-то кинулся к раскрытому окошку, знавеска заколебалась, и простоволосая женская голова опрокинутлась изнутри на подоконник. Закинулись голые руки, стараясь отодрать от горла чьи-то короткие волосатые пальцы. Затем раздался другой отчаянный женский крик, от которого Заботкин похолодел. А князь, страшно бледный, вскочил со скамейки, мучительно повторяя «Не трогай ее! Не трогай!» Волосатые пальцы отпустили шею. Голова женщины соскользнула с подоконника. Григорий Иванович хотел встать, но на колене его хватаи слабыеми пальцами склонился князь, голова его моталась. Это ничего, прислонитесь вот так, сейчас пройдёт, бормотал Григорий Иванович, смачивая лоб князя водой из лейки.